В глубине сада Трайсов стояло нечто вроде беседки, куда можно было незаметно войти с аллеей. Некоторые свидания происходили там. Любовникам, по-видимому, помогала сводная сестра, Набелла, жившая в Лексингтоне, а может, не помогала, а только смотрела сквозь пальцы на их связь, да и то после долгих уговоров, потому что Касс упоминает о бурной ссоре сестер. Словом, несколько свиданий произошло у нее —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 лыукромные местечки в доме моего доверчивого друга мысквернили в то иное время даже при ярком бесстыжем свете дня писал в дневнике КАС, и когда студент исторического факультета джек берден поехал в Лексингтон и пошел осматривать старый дуйн трайсов он вспомнил эту фразу город вокруг дома разросся и сад если не считает большой газона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 маленькую сумочную библиотеку и заднюю комнату, нечто вроде черной прихожей, которая вполне могла служить укромным уголком и была, кстати сказать, удобна, для этой цели обставлена. Стоя в тихой прохладной передней, где в полутьме тускло блестел паркет, Джек Бёрден воображал себе, как почти 70 лет назад – Здесь украдкой обменивались взглядом, тихонько перешептывались, и тишину нарушало только шуршанье юбок. Костюмы той поры не были приспособлены для разврата в попыхах, тяжелое дыханье неосторожных стон. Ну что ж, все это было давным-давно. Но и Аннабелл Трайс, и Касс Мастерн,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 и дочерям американской революции. Второй период истории Касса Мастерна, его любовная связь, длился весь учебный год. Часть лета Кассу пришлось уехать в Миссисипи, чтобы позаботиться о своей плантации, присутствовать на свадьбе сестры Лавини, вышедшей замуж за Виллиса Бёрдана, молодого человека со связями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 Вдова сидела в церкви прямо и неподвижно. Когда она подняла вуаль, чтобы утереть платочком глаза, лицо ее, по словам Касса Мастерна, было белым, как мрамор, и только на щеке горело лихорадочное пятно. Но под вуалью он различал ее пристойный горящий взгляд, который сверкал в этой искусственной плотине.